Глава четвертая. Ключ к правде. «Ты меня услышала?» – спросил Дамир, тоном от которого по телу Кати прокатилась дрожь. «Я не дам тебе отсюда уехать». Его грудь вздымалась от глубоких вздохов, руки были сжаты в кулаки, а его взглядом, наверное, можно было расплавить сталь. Столько гнева в нем Катя еще ни разу не видела. Смахнув с щеки слезы, она подняла голову и ужалила его взглядом. «Я не твоя собственность, и ты не будешь решать за меня, где мне жить». Подойдя к чемодану, выдвинула ручку и направилась к двери спальни, но в проеме тут же выросла двухметровая фигура мужа. Отойди, меня ждет такси! процедила сквозь зубы Катя. Уже не ждет, спокойнее произнес Дамир и, взяв ее за предплечье, пристально посмотрел в глаза. Кать, мы должны поговорить. Я не дам тебе никуда уйти, пока ты не выслушаешь меня. Однажды я уже совершил ошибку, которая стала тебе уроком, перебила она. «Ты мне это уже рассказывал, Дамир. Однажды ты уже потерял семью и дал себе слово, что больше такого не повторится, что в отношениях со мной все будет иначе, что мы будем честны друг перед другом, что будем все проговаривать, прежде чем делать какие-то выводы, и что ты ни за что на свете не позволишь себе потерять меня». Катя перевела дыхание, обвела его презрительным взглядом и горько усмехнулась. «А знаешь, теперь я сильно сомневаюсь, что ты не изменял девушке, на которой собирался жениться много лет назад». Ее звали Аня, верно? Думаю, ты что-то не договорил мне про ваш разрыв. После этих слов лицо Дамира стало каменным, глаза налились кровью, но Катя все равно продолжила: Видимо, ты не умеешь жить по-другому. Не умеешь быть в отношениях с одной женщиной. Ведь ты хозяин жизни, король которому все дозволено. Сегодня, Катю, хочу, завтра да, но послезавтра кого-нибудь еще. Из ее рта вырвался нервный смешок, голос снова предательски задрожал, и по щекам потекли слезы. Так и жил бы себе свободной жизнью. Зачем меня во все это втягивать?» Прокричала она. «Зачем так красиво ухаживал за мной? Зачем попросил уволиться из больницы? Зачем сделал мне предложение и захотел ребенка? Потому что я люблю тебя». Тихо и доходчиво проговорил Дамира и наклонил голову к ее заплаканному лицу. «Только тебя, малыш!» Прошептал он. «А то, что выкрикивала в больнице твоя сестра, это полная чушь. Я никогда ничего к ней не испытывал». «Если бы она не была беременна, то...» Дамир замолчал, передернул грудными мышцами, а Катя продолжила за него. «Занялся бы с ней сексом?» Быстро задышала она. «Красивая, стройная, дерзкая. Не то что я, правда?» «Измученная токсикозом и больницами, бледная и с кругами под глазами. Мне плевать, как она выглядит!» Прорычал Дамир. «Даже если бы она ходила вокруг меня голой, я бы не обратил на нее внимания. У меня есть ты, мне больше никто не нужен!» «А то, что произошло между мной и Даной, это чистая случайность. Я был пьяный, ничего не помню. Сколько нужно пить, чтобы на протяжении нескольких месяцев случайно спать с моей сестрой?» Гнусавым голосом прочеканила Катя. Отчаянно всхлипнув, поджала дрожащие губы и ударила кулаком в его крепкую грудь. «Не говори, что это было один раз. Не надо делать из меня иди...» «Я спал с ней один раз», — повысил голос Дамир. «В тот день я приехал от тебя из больницы, выпил пару стаканов виски, лег спать, а когда проснулся, она была рядом. Я ни черта не помню, Кать!» прикрикнул он. «Я был уверен, что между нами ничего не было, но...» Резко замолчав, он отвел взгляд в сторону и втянул носом в воздух. «Я не думаю, что тебе нужно это слышать. Просто пойми, что это вышло случайно». «Дана говорила, что у вас были отношения?» начала Катя и вздрогнула от громкого голоса мужа. «Твоя Дана несет какую-то хрень!» Он вытащил из кармана брюк-мобильник, быстро заводил пальцем по экрану и включил громкую связь. Пока шли гудки, Катя сверлила его взглядом. «Даже если ты переспал с ней всего лишь раз, то это ничего не меняет». Подумала она, и как только представила их бурную ночь, вся скукожилась изнутри. Катя знала, что Дамир почти не выпивает. Она видела его выпившим всего лишь раз после похорон его отца и прекрасно помнила, чем обернулся тот вечер. Разбитая бутылка из-под виски, сбитые в кровь кулаки, которыми он ударял по груше, разорванная черная рубашка, которую он пытался с себя стащить. Он был пьяным, неуправляемым и в глубоком отчаянии из-за смерти отца и ошибки, которую допустили во время его операции израильские врачи. А наутро Дамир совершенно ничего не помнил. Но сейчас алкоголь не оправдывал его измену. Даже если Дана соврала про их долгие отношения, то... Катя все равно не сможет наступить себе на горло и остаться с ним. Как она будет жить с мужчиной, от которого вскоре родит ее сестра? Дамир будет периодически ездить к Дане, чтобы проведать своего сына, а затем возвращаться к Кате с дочкой? Это даже представить невозможно. А жить в таком аду Катя тем более не собиралась. «Я привезу ее к тебе, и она при мне расскажет, как все было на самом деле». Не дозвонившись до Даны, сказал Дамир. «А перед этим ты объяснишь ей, что можно говорить, а что нельзя?» Вымученно улыбнулась Катя и пристально посмотрела в его глаза. Иначе снова придется затыкать ей рот, когда она заговорит о вашей любви и о том, что ты предложил ей назвать вашего сына Тимуром. Поздравляю, кстати, у вас как раз будет мальчик, едва слышно закончила она. Что за бред? нахмурился Дамир. Я ничего ей не предлагал. Я не видел ее несколько месяцев и узнал, что она беременна только вчера. Сегодня я поехал с ней на Узи не для того, чтобы узнать пол ребенка. А чтобы услышать срок ее беременности от доктора, которого я знаю сам лично, тогда откуда она могла знать имя?» Не веря ни единому слову, спросила Катя. «Я ни с кем этим не делилась. Ни с Даной, ни с бабушкой». «Твою же мать!» Устало вздохнул Дамир и запустил Петерню в густые чёрные волосы. «Откуда я знаю, как она узнала про имя и что вообще в голове у твоей ненормальной сестры?» Со злобой проговорил он. «Поехали к ней прямо сейчас и спросим». Он снова прижал телефон к уху. «Дозвонюсь до нее и договорюсь о встрече». Катя на секунду представила разговор с Даной и быстро замотала головой. «Нет, нет, на сегодня с меня уже хватит». Она прижала пальцы к пульсирующим вискам и зажмурила красные опухшие глаза. «Я просто хочу поехать к бабушке, хочу отдохнуть и прийти в себя», сказала она не столько ему, сколько себе. «Я не отпущу тебя в таком состоянии». Решительно заявил муж, отчего внутри Кати вспыхнул огонь. «Ты хочешь, чтобы я сегодня уехала в больницу?» Распахнув глаза, прикрикнула она. «Мне больно говорить на эту тему, Дамир. Я не хочу сейчас видеть тебя, слышать тебя. Как ты это не понимаешь?» «Малыш, я...» Катя вскинула руку, требуя замолчать. «Если хочешь, чтобы со мной и ребёнком было все в порядке, то вызови мне такси и помоги спустить вниз чемодан», настоятельно попросила она. «Я бы все равно уехала к бабушке через два дня и осталась бы там до тех пор, пока ты будешь в командировке». Но я хочу поехать туда прямо сейчас. Дамир устало растер лицо, заросшее черной щетиной, и нехотя произнес: Тогда я сам тебя отвезу. Катя была не в силах с ним спорить. Молча взялась за ручку чемодана и обошла мужа. Видимо, мы друг друга не слышим, на выдохе проговорила она. Хорошо, вызову сама. После этих слов раздался его тяжелый вздох. Ладно, как скажешь. Дамир спустил вниз чемоданы, и пока вызывал в гостиной такси, Катя с трудом надевала в коридоре кроссовки. Выпрямившись, она устремила взгляд на тумбу, на которой лежала связка ключей Дамира. И что-то ее подтолкнуло взять один из них. Покосившись в сторону гостиной, она тихонько сняла с кольца ключ от московской квартиры Дамира и сунула его в карман белой ветровки. Такси, видимо, было рядом с поселком и приехало к дому уже через одну минуту. Катя села на заднее сиденье, Дамир положил чемодан в багажник и, открыв дверь, с тревогой заглянул в ее заплаканное лицо. «Как приедешь, сразу набери мне». Попросил он и, наклонившись, попытался поцеловать ее в щеку, но Катя отвернулась. дороги она рассуждала над его словами. «А что, если он врет? Откуда мне знать, что он всего один раз переспал с ней по пьяни? Что он не встречался с ней эти четыре месяца и что поехал на УЗИ?» «Только для того, чтобы узнать точный срок». «Дана, конечно, все это подтвердит под его давлением, но где настоящая правда?» Катя прерывисто вздохнула. «Но если он сказал правду, возможно, мне от этого и станет чуточку легче. Но я все равно не смогу простить его. Не смогу жить с ним, зная, что моя сестра растит его сына». Достав из кармана ключ, Катя покрутила его в руке и задумалась. «Он еще полгода назад собирался продать эту квартиру». А потом вдруг резко все затихло. Почему он передумал ее продавать? Катя вспомнила, когда Дамир говорил ей, что дана объявилась беременная всего неделю назад. Но что если она вообще никуда не уезжала из Москвы и все это время жила в его квартире? Дамир прекрасно знал, что в эту квартиру у Кати никогда не было доступа. Он жил в ней задолго до их знакомства. И Катя была там всего пару раз, когда Дамир вывозил оттуда кое-какие вещи. «Извините, пожалуйста», — обратилась она к водителю. «А можно по пути заехать еще на один адрес?» «Можно, конечно», — кивнул мужчина. «Говорить, куда?» Катя не сразу, но все таки вспомнила номер дома, сообщила водителю адрес. Он вбил его в маршрут, а когда подъехал к нужному дому, Катю резко осенила. «Дамир же увидит, куда я приехала. Он вызывал такси со своего телефона». И если Дана там, то он наверняка уже звонит ей, чтобы предупредить». Поднявшись на 18 этаж, Катя вышла из лифта, внимательно оглядела площадку, посмотрела в лестничные и прислушалась к звукам. Тишина. Никто не бежал по лестнице, сломя голову, и не было ни единого шороха. Затаив дыхание, вошла в квартиру, с колотящимся сердцем прошла сначала в кухню-гостиную, затем в спальню. Резко застыв, она устремила взгляд на кровать, Зажала ладонью рот и выронила из руки мобильник.